Глава 7 Неожиданный поворот. Уклонение, резкий поворот и попытка отступить. Корни выстрелили из земли, отрезая дорогу и пытаясь пробить мое тело, попутно уничтожив стреноженного волка, на котором я ехал. Быстро. Будь я обычным человеком и не готов к возможной схватке, уже погиб бы... Ускорение от доспеха, рывок вперед, активатор в руке и вспышка пламени бьет по сцепившимся древесным корням, пытающимся отрезать мне путь назад. Стараюсь увеличить расстояние, оторваться от врага, но мох подо мной внезапно становится густым и вязким. Ноги буквально тонут в нем. Поток лавы бьет вниз, сжигая растительность до самого грунта. И я снова могу двигаться». Доспех заметно проседает, но выдерживает удар, защищая тело. Железный щит, треск хлестнувших рядом веток. Нужно продолжать разрывать дистанцию. Наконец, три удара сердца истекают, и хаотичный портал буквально выдергивает меня из-под следующей атаки, когда целый земляной пласт, на котором я стоял секунду назад, вздрогнул, и словно гигантский язык оказался втянут в рот пещеру холма». Переместившись на полторы сотни шагов назад, я не успел затормозить и с грохотом рухнул на остатки фундамента. Не теряя секунды, вскочил на ноги, лихорадочно пытаясь понять, что происходит и чего мне ждать. Откуда это чудовище взялось и почему я не смог заметить его раньше? Оно здесь одно или ящеры сейчас выпустят еще что-то? А может, вмешаются сами? Вопросы кружатся в голове, «Мешая действовать. Все. В бездну. Сейчас не до них. Книга!» «Шестикрылка возникла в шаге от меня. Противник явно силен. На земле способен контролировать растительность, возможно, животных. Схватку нужно перенести в те условия, в которых у меня больше шансов на победу. Впрыгиваю в седло, толкаю стрекозу вперед, и та, шумно работая крыльями, взлетает. Вовремя». «Здоровенный ком Земли, выплюнутый холмом, плюхается ровно на то место, где мы были секунду назад. Шестикрылка натужно набирает высоту, холодный тяжелый воздух не дает ей развить привычную скорость. Нужно было призывать Пегаса, но я еще не привык им управлять и интуитивно выбрал то, что знаю и на чем умею передвигаться». «Краденая суть высвободила взгляд небесной истины, вызвав привычный приступ дезориентации. Но я стиснул зубы и усилием воли подавил его. Сейчас важно понять, мой противник один или у него есть команда усиления и поддержки. Компас и ни одной новой цветной отметки. От взгляда не скроешься, а значит противник один. Вон горит ярко-красное пятно. Уже легче». Что с доспехом? Железная шкура отлично себя показала. Просела, конечно, но пока усиление действует, можно оставить. А вот щит, к сожалению, придется сменить. Полок магистра хорошо защищает от магии, дополняя доспех. Но мне срочно нужна защита для потерявшей свою прыткость стрекозы. Мерцающий щит максимально растянуть. Защита ослабла, но хоть что-то... В сторону комья земли, ветки и обломки фундамента проносились чуть ниже. мазила Теперь главное набрать высоту, а там я уже придумаю, как с тобой разобраться. Понять бы, что ты вообще такое. Информации мало, но на живое существо не похоже. Хотя вселенная бесконечно велика, и чего только в ней нет. Я сфокусировался на враге, призвав корону. Магические потоки наложились на картину, даруемую небесной истиной. Странно, но внутри земляного холма я вижу лишь коричневато-зеленую дымку силы, окутывающую его, расходящуюся от крохотного ярко-зеленого существа, похожего на небольшую ящерку. И она начала активно пульсировать, явно что-то задумав. «Кто же ты у нас такой?» «Время, мой друг и враг». Чуть прикрыв глаза, я использую аналитику, и события словно замирают, позволяя разуму осознать и сопоставить все увиденное. Тонкая пульсация энергии, форма и вид существа, оно словно пребывает в двух мирах, характерное сияние силы, выдающее его природу. Дух, достаточно сильный и опасный, И я не ошибся. Он явно с элементарного плана Земли. Еще одно усилие — легкая ломота в висках. На выбор у меня несколько рисунков боя. Активатор направлен вниз. Заклятие готовы сорваться. Столб света, выдох вечности, звезда шатры. У меня есть чем нанести удар. Сначала разрушить материальное воплощение Духа, затем добраться до него самого, но... Виджер, лежащий на верхушке холма. Чудесная машина, подарившая мне радость полета и крылья, стала невольным заложником, сдержавшим удар, и эти мгновения промедления мне дорого обошлись». Вверх резко, не то что в прошлый раз, полетели мелкие камни, разогнавшиеся, что твои пули, пропитанные силой духа, швырнувшего их. Шестикрылка неуклюже попыталась рвануть вперед, уходя из-под удара, но слишком медленно снаряды отстучали дробь по щиту. Он мигнул и погас на излете атаки. Но последние камни зацепили крыло и впечатались в брюхо. Мир заплясал перед глазами. Стрекоза рыскала, как потерявший управление винтокрыл. Показалось, даже небо с землей пару раз поменялись местами. Желудок попытался сбежать. Мои ноги судорожно сжались, грозя раздавить несчастное насекомое. Я не чувствовал пальцев, вцепившись в луку седла. «Но надо отпустить руки!» ветки прямо перед глазами. Что это? Очередная атака или деревья у земли? Активатор. Большое исцеление на стрекозу. Большое исцеление! Безумная юла окружающего замерла. Мы в воздухе. Дух опять мерцает. Ментальный шторм. Мне нужно время. Ментальный шторм. Беззвучный вой духа отразился ломотой в костях. Холм вздрогнул, заходил ходуном, будто его била крупная дрожь. С него посыпались собранные ветки, куски дёрна. Э-э, несладко. Но в бою не бывает передышки. Моя птичка плавно соскользнула с земляного бока. Мечи диски ломали, приняли цель, изумрудную ящерку. Свист рассекаемого воздуха, хищный нырок вниз, срезанные пласты грунта летят в стороны, а смертоносный металл идет на второй заход. Хорошо, но такими темпами диски быстро не справятся. Все-таки они не предназначены для охоты на живые горы». Тройной разрез, выбор варианта и три воздушные лезвия, вырастая в полете, бьют в макушку холма, оставляя глубочайшие борозды. А вернувшиеся диски легко смахнули перепаханную землю. Что-то заставило меня неожиданно напрячься. Вой замолк. Быстро же дух скинул воздействие. Треск, брызги коры и один из дисков исчезает. Ближайшая к холму дерево шагнула под удар. «Так дел не пойдет. В эту игру можно играть вдвоем». Лесной гигант и прозрачная зеленая тень влетает в морозный дуб, который тут же угрожающе заскрипел ветвями. «Мой дух тоже умеет управлять растениями. Многого я от него не жду, но помешать противнику хоть в какой-то мере он должен». «Правда, диск остался всего один. Ему нужно помочь». «Вот никогда не думал, что буду жалеть о слишком большой разрушительной силе своих карт». «Так, что у меня есть такое, чтобы не расходилась вторичная волна разрушения от центра удара?» «Ха, серебро. Ну, сейчас может отлично сработать». Порыв ветра, порожденный шквалом острых осенних листьев, пробежался по лесу, неся бритвенно-острые желтые лезвия. Их всего несколько десятков. Что они могут сделать с тушей холма? Но с каждым мгновением, с каждым пройденным метром Ветер подхватывал все новые и новые листья, срывал с ветвей и зарывался в опавший ковер, и скрученные побуревшие пластинки распрямлялись, окрашиваясь в солнечно-желтый, сверкая наточенной кромкой. Пронесся по намеченному мною пути, к убежищу духа поток принес лавину. Но столкновения я не увидел. «Шестикрылка» ухнула вниз и в бок чтобы уйти от очередного града камней и щепок». Выровнявшись, огляделся. Холм похож на перепаханное поле. Вокруг очередные кучи земли, вперемешку с теряющей цвет листвой. Точно попал. Но мы слишком низко. Замерзшая стрекоза снова натужно гудит, набирая высоту. И ей в бок прилетает увесистый булыжник с другой стороны. Нас буквально смахнуло с неба. Крылья справа смяты, брюхо в крови и шестикрылка исчезает. Подо мной погибнул. Громко вопя я рухнул с небес вниз. Маховой ковер частично смягчил удар. Доспех полыхнул, принимая на себя урон. Оглушенный падением, дезориентированный, я попытался встать. Кто напал? Дух, выбранный лесным гигантом, треща как старик, замахнулся на меня. Отозвать... А земляная гора, хоть и потеряла в мастер рванула ко мне, резко увеличиваясь в размерах. Пасть воронка разрослась до широкого тоннеля. «Хочешь, значит, сожрать. Ну что ж, попробуй». Несмотря на падение, удар и неожиданный поворот в схватке, разум спокоен. «Пережив столько боев, я точно не позволю себя убить какой-то земляной кучке». Расстояние между нами сокращается, десятки шагов, разделяющие нас. Странное существо преодолевает за считанные секунды, но мне их хватает, чтобы принять решение и реализовать его. Книга вспыхивает передо мной, холм все ближе, буквально в паре шагов, земля содрогается под ногами, замена использованная карта исчезает, уступая место другой, каменный язык выстреливает вперед, пытаясь меня накрыть. «Применить!» духовные кандалы карта серебряного ранга на время блокирует магические возможности цели разрывая ее связь с манопотоками и лишает способностей парализу тело паралич лишь на время и зависит от уровня силы существа но мне много и не надо я четко видел того кто всем этим управляет и как ярко-зеленая ящерица забилась в призрачных цепях От этих конвульсий затрясся холм, а я, не раздумывая, рванул вперед во все еще распахнутую пасть. Преображение судорога боли привычно сотрясает тело, но тренировки уже давно меня к ней приучили. Я расту, я меняюсь, лапы вместо рук, звериная пасть раскрывается в реве, а Сирей частично поделился со мной своей силой. Удары лап разрывают дерн, крошат зубы деревья, готовые перемолоть мое тело. Я раскидываю в стороны комья земли, стремясь добраться до хорошо видимой цели. Сейчас старающийся сбросить оковы. Он силен. Одна из цепей звонко лопается, не способная его сдержать. Вторая вот-вот готова уступить, но я успеваю раньше. Удар лапы взламывает каменную скорлупу, защищающую духа. Вторая сжимается на горле ящерицы, судорожно задергавшейся в моих руках. «Не убивай!» — панический вопль коснулся моего разума, протранслированный Тайвари. «Не убивай! Не убивай!» Ну что же, вот теперь поговорим. Попросив помощницу создать канал для ментального общения, и немедленно схлопнуть его при любых попытках мне навредить. Я послал духу серию мыслеобразов. Сияющая на моей груди печать стихий, три великих духа, грозно взирающие на своего младшего собрата, божественная воля, принявшая форму сжимающейся перчатки и маленький огонек жизни, мерцающий у меня в руке. «Подчинись мне, или умрешь!» Голос, наполненный ракучущим рычанием «Стража богов», Явно произвел нужное впечатление. Дух опешил, от него повеяло осторожным смирением. Я же продолжил. «Мне нужна твоя клятва, клятва служения, скрепленная истинным именем». Ящерка снова задергалась в моей руке, громко вереща и пытаясь вырваться. «Имя — это суть самого существа», Нарушить клятву истинным именем, значит, его лишиться, а вместе с ним потерять и часть себя, пройти болезненное низвержение и вновь стать маленьким, слабым, полуразумным созданием. В отчаянии дух попытался разорвать связь с этим планом бытия, соскользнуть в тонкий мир, из которого был призван много лет назад, но рука, облаченная в латную перчатку, лишь плотнее сжалась вокруг его горла, не позволив этого. Когти впились в шею, готовые сломать ее в любой миг. быть Небытие или рабство — единственный выбор, что пленитель оставил ему. И, осознавая грозящую гибель, смерть, после которой не будет ничего, дух, смирившись, выдохнул требуемое. «Я — Китин! Клянусь своим истинным именем, что буду тебе слугой!» «На ящерку было больно смотреть. Такое отчаяние в глазах существа я видел только у приговорённых к смерти. В ментальном плане тоска и обречённость настолько ценит свою свободу. Или я упускаю что-то важное? Надо срочно разбираться. Почему ты на меня напал, Китин? Кто приказал тебе это сделать? Как ты оказался в этом мире?» Вопросы, сложные вопросы, требующие ответов, которые так трудно облечь форму коротких и простых понятий, доступных смертным. Но Китин попытался. Мысли, образы, ощущения из давно минувших времен, слово призыва, слово обещания, будто ключ от новых дверей коснулось элементарного плана Земли, где в буйстве энергии витали подобные ему. Бесконечное количество постоянно меняющихся форм, густые потоки эфира, материи, формируемые и рассыпающиеся сразу после сотворения. Он откликнулся на призыв в надежде на силу и в жажде ощутить нечто новое, стать другим, выйти за пределы окружающего мира, постигнув новые формы бытия. Слово стало ключом и дорогой, по которой он соскользнул в мир смертных, и там был заключен договор, который до сих пор поддерживается камнем силы. Долгие столетия он был для него якорем, позволяющим удерживаться в этом месте, но сейчас превратился в непосильный груз, выталкивающий обратно. Соглашение нарушено, и теперь он должен быть изгнан, Заключая договор, дух обязывал сохранить верность хозяевам, защищать их владения от любых врагов, с которыми ему справиться по силам, оберегать возведенные здания и постройки, помогать всходить урожаем растений, которые собирались взращивать призвавшие. Далеко не сразу, но со временем он смог разобраться, что от него хотели. Сами понятия слов «враги», здания, «место» для него были незнакомы, но все же он сумел их постичь, и это стало первой его наградой. Новые понятийные смыслы, щедро выданные призывателями, обогатили его, расширив сознание и став платой за помощь. Но главной наградой для него был сам новый мир, где форма не меняется, едва возникнув, и можно спокойно развиваться — не расходуя энергию на сохранение собственной сути и кусочка бытия вокруг. Срок его служения был отмерен десятью веками, а камень силы хранил договор, удерживая его в мире смертных. Но затем хозяева ушли, оставив ему тяжелые металлические ящики с приказом оберегать их. Он чувствовал их тревогу и страх, но ничем не мог помочь». Он был слишком мал и слаб, словно ребенок, и лишь учился управлять потоками силы, крайне скудными по сравнению с местом, откуда он пришел. Он честно выполнял свою часть уговора, оберегал фундаменты зданий от растений, не позволяя ху селиться на постройках, чтобы сырость не разъедала их, и ждал, когда вернутся открывшие ему дорогу в этот мир. Но они не пришли. Прибыли другие — злые, опасные, от которых веяло силой и угрозой. И он испугался, поняв, что не сможет их остановить, спрятался, ушёл глубже, унося с собой доверенное Он чувствовал, как землю пронзают отголоски заклятий, сканирующих каждый метр, и потому, используя свои невеликие силы, устремился еще дальше, на самую большую доступную ему глубину, где замер, затаился, спрятался, боясь пошевелиться, окруженный толстым щитом камня. И так он почти неподвижно ждал много дней» боясь чем-либо себя выдать. Время шло, он устал и рискнул подняться, и никого не нашел. Те злые ушли и больше не возвращались. А он остался один, один на долгие годы. Он научился выживать, копя в себе ману, впадая в долгие периоды сна, пробуждаясь лишь в периоды, когда кто-то проникал на территорию, доверенную ему. Сначала это были животные, затем кучка беглых рабов, чуть позже надзиратели, посланные на их поимку. Он убил их всех, храня верность договору. Шли годы. Он стал осторожен и терпелив, Учился, рос, копил силы и, наконец, смог совершить рывок на следующую ступень развития, переродившись и обретя свое первое имя. Пару раз его жертвами становились игроки, обогатившие его новым опытом и знанием, как больно может жалить оружие в их руках. Они были опасны, поэтому он никогда не нападал на большие группы, всегда присматриваясь перед атакой, Помня, что клялся защищать территорию лишь от тех, с кем способен справиться. В этот раз одинокий игрок не показался ему опасным. Но он ошибся. Дух печально поник в моей руке. Старый сторожевой пес, оставленный хмелеварами, чтобы оберегать их владения от возможных врагов. Жаль, я надеялся, что это ящеры постарались. Думал, что смогу ухватить их за хвост. Для этого и пошел на риск, стремясь захватить живым пленника, способного дать ответы на вопросы и, если что, предстать перед судом Совета Старших. Такой шанс нарушения установленного мира, ничем не спровоцированное нападение на старейшину, а тут лишь позабытый сторожевой дух, по-прежнему хранящий верность мертвецам защищая их имущество. «Он может быть полезен», — шепнула Тайвари. «За столько лет он набрал немало силы, даже тебе доставил проблем, а низкоуровневых игроков, не готовых к такой схватке, и вовсе перебьет за один заход». «Согласен», — мысленно кивнул я, продолжая удерживать плененного духа. «Яви камень силы, на котором был заключен договор», — приказал «Я» а также вещи, доверенные тебе на хранение. «Выполняй, Китин», — добавил я, почувствовав робкую мысль, воспротивиться моему приказу. Звуки истинного имени прозвучали в тишине. Смирившись, дух потянулся в глубины земли, где находилась сокрытая. Земля волнами разошлась в стороны, образуя воронку, уходящую все глубже. На десятки шагов вниз, пока не показалась каменная сфера, черно-коричневый шар, в котором были надежно укрыты сокровища Китина. Созданная им корка отлично защищала содержимое от поисковых заклинаний, поглощая вложенную в них силу и рассеивая ее. Послушные воли создателя, тайное хранилище быстро заскользило вверх, стремясь к поверхности. Выкатившись на толстый слой мха, каменный шар рассыпался на куски оставив лежать на траве целую кучу предметов. И я подошел ближе, пытаясь понять, что это такое, дух умудрился насобирать за время своей службы, а самое главное, что он охранял. В центре груды я увидел массивный валун, на котором в магическом зрении пламенем горели выбитые века назад руны. Пристально вглядываясь в них, и корона на моей голове помогает постичь их смысл. По отдельности каждая из рун воплощает в себе слово-символ, а все вместе они искусно сплетены, словно цветные нити в ковре, в единую картину служения и покорности, которая и стала якорем, позволившим духу находиться на форлейе. Видно, что чароплёт, создавший это, был настоящим мастером своего дела. Согласившись на мои требования, Киттин нарушил договор, и теперь сила камня поменяла свою направленность, наоборот, выталкивая духа из нашего плана бытия, а тот бы с радостью сбежал, но мешает новая клятва. Уйдя без моего разрешения, он, лишится истинного имени, потеряет значительную часть силы, разума и воспоминаний. А между тем время идет. Я прямо чувствую, как дух с каждой минутой становится слабее. И что же делать? Разрушить рунный камень? Нет, последствия слишком непредсказуемы. Оставлю это на самый крайний случай. Есть идея получше. Книга «Призрачный экзорцист». Призвать. Подозвав появившуюся туманную фигуру, я указал сначала на валун, а затем на поникшую ящерку. «Освобождающее заклятие, что ты внес в свою книгу, способно избавить этого духа от связи с камнем». Тот немного помолчал и утвердительно кивнул. «Но понадобятся все мои силы». «Действуй, а ты, Киттин, стой на месте и жди». Символы один за другим слетали со страниц раскрытого фолианта, выстраиваясь в единое слово «освобождение», наливаясь красным огнем и пульсируя. Вспышки становились все ярче и ярче, а раскинувшие руки призрачная фигура все бледнее, и вот, наконец, изгоняющий резко свел ладони, направив их на духа, и в сторону того понеслась волна пламени. Такого я не ожидал. Время словно застыло. Я смотрел на сжавшуюся от страха ящерку, на приближающийся к ней вал огня и ругал себя последними словами, понимая, что уже никак не успею ей помочь. Вот ведь идиот. Использовать непроверенное заклятие, изначально предназначавшееся для огненных существ, их-то оно, может, и освобождает, а все остальные, видимо, превращаются в пылающие угольки. Вот и доверяя после этого всяким призрачным старикам». Но, к счастью, мое волнение оказалось напрасным. Волна пламени схлынула, и я смог лицезреть, как кетин, недоуменно крутит головой, смотря то на меня, то на камень, то на окружающий мох, который огнем почему-то тоже не задело. «Я не чувствую давления. Узы нарушенного договора. Их больше нет». «Ну и прекрасно». Облегчение в моем голосе было несколько больше, чем хотелось показать. Сколько ты еще сможешь находиться здесь без этого камня? Довольно долго, но не смогу быть никому полезным. Все силы уйдут, чтобы удерживать себя в этом мире. Слишком слабые тут потоки маны. Есть какой-то способ это исправить? Чары разрушены, камень теперь свободен. Можно попробовать связать на снова. Новый договор, но по старым правилам. «А получится?» «Я чувствую, что камень еще силен, его должно хватить надолго. А ритуал договора прост. Я его помню». «Хорошо. Объясняй». Насколько сложен был рунный рисунок на камне, настолько же легко оказалось им пользоваться. Несколько произнесенных фраз, пара капель крови, и вот тебе аналог клятвы подчинения. Но на гораздо более приемлемых для духа условиях. Немного подумав, перепроверив работу чар и посоветовавшись с Тайвари, я подозвал ящерку к себе. Тот, чьё имя Китин. Я Ренион, принявший твою клятву служения, освобождаю тебя от нее. Произнеся ритуальную фразу, я внимательно посмотрел на столбеневшего духа, Невольно усмехнулся забавному выражению его мордочки и продолжил. «Отныне между нами только договор, заключенный на камне, и единственным наказанием за его нарушение будет твое изгнание из этого мира. Никогда не был рабовладельцем, и нет никакого желания начинать. Оставив в покое фонтанирующего удивлением и радостью духа, я перевел взгляд на другие предметы» бережно хранимые им все это время. Кучка костей, перемешанных между собой, среди них виднеются активаторы и медальоны игроков. Внизу лежат несколько стальных контейнеров разных размеров, деревянный короб, два массивных ящика из потемневшей бронзы. Видимо, их и доверили хмелевары сторожить духу много лет назад. Пара взмахов рукой я сбрасываю с ящиков пожелтевшие кости, Затем отправляю в сумку лежащие среди них активаторы и поднимаю медальоны. Шестой уровень и четвертый. Вряд ли в их книгах будет хоть что-то интересное, но все же. Получить. Два фолианта возникли в воздухе и столь же быстро исчезли поглощенные моим. Теперь самое интересное. Рядом появляется гремлин, сапер, и начинает тщательно обследовать ящики на предмет ловушек. Магические я бы сразу заметил. Корона позволяла мне их засечь. А вот механические тут могут быть сюрпризы. Интуиция меня не подвела. Контейнеры и короб мастер быстро оставил в покое, но после пары секунд осмотра бронзовых гремлин, закряхтев, скинул сумку с плеча и начал ковыряться возле замка на крышке. «Да, интересно». Долгая возня сначала у одного ящика, затем у другого, и легкие щелчки как свидетельство, что ловушки обезврежены. «Готово, хозяин!» Гремлин, чуть замешкавшись, шагнул в сторону, открывая мне дорогу. «С интересом поднял тяжелую крышку, пытаясь угадать, что же там увижу. Оборудование, ради которого сюда ехал, если и есть, то в технологичных контейнерах. Может, здесь клановая казна?» Я ожидал чего угодно внутри, от горы дайнов, кристаллов, душ или технооружия, до контрактов с духами и демонами, но не металлические дуги, бережно уложенные по краям сундука, катушки проводов, еще какие-то незнакомые для меня детали, пружины, диски. Что это за штука? И зачем было ее так прятать? Я, ничего не понимая, открыл крышку второго ящика и увидел лишь один предмет — ярко-синюю стеклянную призму, бережно уложенную по центру подложки в специальном гнезде и зажатую фиксаторами. А рядом небрежно был вложен листок. Взглянув магическим зрением на призму и сразу отпрянул назад, она буквально бурлила от вложенной в нее энергии, но и зачем все это нужно? Я ничего не понимал. Может, это какая-то магическая бомба или хитрый прибор? Лишь хаос знает. Надеюсь, хоть это подскажет». Я осторожно подхватил сложенный листок бумаги. Открыл его. «Опись содержимого». Прочитал вверху обычные отпечатанные буквы. «Малый фиксатор. Четыре штуки». «Дуговой накопитель энергии. Две штуки. Стабилизатор эфира. Фокусирующая линза». Наконец дочитал я перечень и в самом конце увидел приписку. Узел привязки малой телепортационной арки передан в полном комплекте. Печать и подпись главы гильдии пронзающих пространства и подпись главы хмелеваров. Тоже с печатью. Вот теперь мозаика окончательно сложилась. Деревья и колония фей спрятаны в пространственную складку. Переезд производства хмельвары подготовили и даже к нему приступили. Нашли площадку, залили фундаменты, начали перевозить оборудование, приставили стража, к которому незаметно по земле не подобраться. Уверен, что дух почувствует приближение любых врагов даже под маскирующими покровами. Вот ему самые ценные части оборудования и отдали, а дальше осталось лишь приобрести и подключить арку к другой такой же в центральном городе. И можно спокойно вывозить готовый товар и перебрасывать любые грузы. Очень удобно, остается только прикрыть воздух и к тебе незаметно не подобраться. Хорошая задумка и воплощение. Только, сдается мне, на этом их и подловили. Слишком увлеклись защитой активов, забыв, что главная ценность — это они сами, а не плантации и производство. Жаль. Жаль, что полностью арки они приобрести не успели. Я даже не уверен, что можно дозаказать у пронзающих остальное оборудование арки, и не навести на след, где я взял недостающие части. Кто знает, насколько детальный учет заказов они ведут, и без второй арки тайный канал не организовать, ни к общей же сети подключаться. В таких раздумьях я один за другим открыл стальные контейнеры. Как и думал, какие-то детали, часть в совсем плохом состоянии, часть вроде бы цела, Но надо еще проверять. А вот то, что светится магией, выглядит как новое. Несколько неопознанных предметов надо показать специалистам. И фильтраторы, если верить документации хмелеваров, специально доработанные для устранения характерного елового привкуса. Заказать их, конечно, можно было бы и вместе со всем остальным оборудованием, но сколько бы пришлось экспериментировать, подбирая нужные параметры. Теперь же мы можем просто отдать их мастерам в качестве образца. Киттин продолжал удивленно смотреть на занятого своими делами человека. У того была клятва истинным именем, дающая полную власть над духом и способная заставить исполнять любую волю хозяина. А он так легко от нее отказался, променяв на обычную сделку. Зачем? Новое усложнение мира вызывало немалый интерес. Ну вот и все. Камень-якорь, укутанный в каменную скорлупу, скрывающую его силу, обосновался на дне моей сумки. Все содержимое сокровищницы духа я тоже забрал с собой, чтобы не оставлять лишних следов. Киттин временно укрылся в недрах, чтобы хоть немного напитаться новой силой, взамен потраченной на схватку со мной. А я с тревогой осматривал виджер. Присыпан землей и трухой, дорожки царапин бросаются в глаза, часть перьев стопорщины, и под них забился мусор. Вроде бы цел, но что скажет предполётная диагностика? Ворон встряхнулся, задрожал, задергался. На этот раз мне в этих судорогах некоторые рывки показались более резкими и напряженными. Сердце сжалось. Но вот птица успокоилась и сообщила, что готова к полету. С моей души свалился камень, размером с якорь китина, не меньше. Дух, сделка заключена, и он вновь готов нести стражу, только в этот раз служа мне, а не своим погибшим хозяевам. Впрочем, для него практически ничего не поменялось — Один хозяин сменил других, вот и все. Но мне еще нужно выбрать свою территорию, и достаточно быстро. Клятвенный камень можно перенести на новое место, но долго в отрыве от своего якоря дух не продержится. Да и самому камню потеря контакта с земной твердью не полезна. После подробных расспросов в Киттино о его способностях я отказался от осмотра запланированных участков как, впрочем, и от добычи угля, соли и прочих руд. Извлекать потихоньку породу дух смог бы, но тогда все его силы уйдут на эту работу, и в качестве охранника и защитника он станет бесполезен. А вот исследовать недра, найти водоносный слой и организовать к нему надежную скважину – запросто – Поэтому я с помощью ТАИ перебрал все варианты, что мы обсуждали с Саймирой, и остановился на том, что мы в свое время с сожалением отвергли. Недалеко от малого города со своеобразным названием Свистун была свободно выработанная гипсовая шахта. Сухо, прохладно и вокруг много полей, на которых выращивают в том числе и зерновые. Можно организовать хранение зерна и небольшой мукомольный цех, Есть рабам нужно всегда, а накормить их всех из карт еды невозможно, так что спрос на товар будет. Отличное прикрытие для производства пива и закупок ячменя для него. Единственная проблема — отсутствие достаточного количества воды поблизости. И вот сможет ли ее решить Китин, я и собирался сейчас проверить. Обратный путь в прямом и переносном смысле пролетел незаметно. Задумавшись, я полностью передал управление виджером Тайвари. Стоит воспользоваться чужими наработками. Мы и так фактически стали наследниками хмельваров. Легкого им пути по реке душ. Почему бы тогда не использовать ситуацию до конца? Реализуем их идею из основного производства и прикрывающей его мелкой, никому не интересной деятельности. «Схема подземного комплекса у нас есть, источники сырья для пива тоже. Остается лишь возвести наземные постройки. Плюс страж участка теперь нам подконтролен и будет защищать территорию и заранее предупреждать охрану об опасности. Наверное, нужно будет организовать посменное дежурство несколько клановых бойцов. Еще надо изучить транспортную проблему. Как-то я не задумывался». «Какие правила использования дорог на Форлейге. Если участок с шахтой нам подойдет, и я застолблю его за собой, можно будет отправлять Саймеру в город в пустоте на поиски нужного оборудования. Возможно, получится приобрести какие-нибудь модульные здания, чтобы быстро их собрать. Я еще раз мысленным взором окинул сегодняшнюю добычу и недоверчиво покачал головой». Кто бы мог подумать, что из нашей с ней прогулки по заброшенным укрытиям старых владык выйдет столько пользы. Фактически мы получили в руки и ресурсную базу, и возможность производства, пройдя по давно остывшему следу, а самое главное, не нажив при этом новых врагов, по крайней мере, пока, а ведь есть же еще и колония фей и роща хмельных елей». Форлейк, портальный, башня хранителя порядка. Щупальца Бехолдера, парящего над землей, небрежно перебирают разложенные по всем горизонтальным поверхностям бумаги. Глава дома водных лишь недавно вступил в должность смотрителя и теперь пытался разобраться со всем происходящим в мире, за который он теперь ответственен. Но, несмотря на свою занятость, время для коллеги по совету он нашел. Несколько минут ожидания после предъявления фибулы старейшины и меня пригласили в его рабочий кабинет. Я решил не терять времени и поскорее застолбить за собой участок. Китин подтвердил, что сможет снабдить его водой. И теперь уже с полчаса я ждал, пока неторопливый Йортер Син сначала найдет нужный бланк, следом книгу учета соответствующего региона, потом оформит документ на землю, постоянно сверяясь со справочником, внесет новые данные в реестр. Щупальца медленно скользили по папкам с документами, листали карты, Несмотря на наличие электронных машин, из-за личной печати хранителя порядка, заверяющий каждый, документы на владение обязательно оформляются в бумажном виде и, судя по огромному количеству онных, разложенных по кабинету бардах, здесь творится изрядный. «Готово!» — наконец произнес Бихолдер и еще раз просмотрел оформленный бланк. «Передачу в пожизненное владение», — произнес он, вчитываясь в документ. «Сейчас участок свободен и никому не принадлежит. Каких-либо закрепляемых за собственником обязательств, обуславливающих использование земли, нет». Пытаясь навести на планете порядок, Совет часто навешивал на новых хозяев наиболее привлекательных участков дополнительные обязательства в виде постройки дорог, «Проведение коммуникаций или выделение дополнительных отрядов для поддержания безопасности». «Вы можете им владеть», — наконец подытожил Йон Тарсин. «Только зачем он вам? Для представительства клана не подходит, за чертой города, да и то малого. Для возделывания полей не годится, полезных ископаемых тоже нет, все выбраны». «Пустышка!» «Планирую построить мукомольный цех и организовать хранение зерна. Не хочу влезать на рынке с высокой конкуренцией», — пожал плечами я. «От меня еще что-то требуется, чтобы стать его хозяином. Задумчивость замершего бихолдера меня несколько напрягла». «Ничего», — буркнул тот, явно не поверив моим словам об отсутствии амбиции. Он сделал несколько розчерков на свидетельстве, затем шлепнул сверху по листу печатью хранителя порядка, а рядом приложил свою фибулу, оставившую оттиск на бумаге. «Вот и все. Берите и владейте. Как член Совета Старших вы освобождены от выплаты взносов за принадлежащие вам территории. Но бойцов в городское ополчение своего города выставлять вы обязаны. троих Игроков в большой цикл с расписанием вахт ознакомитесь сами. Также вы обязаны оказывать помощь в случае непредвиденных обстоятельств, как, например, бунт рабов или внешнее нападения. Здесь вы можете подробно прочитать про все ваши права и обязанности. Он протянул мне небольшую стопку бумаг. Взяв свидетельство, я пробежался по нему глазами, проверяя, все ли верно, а затем убрал в защищенный карман вместе с остальными бумагами. Что ж, теперь у меня есть собственные владения. Расту. Того и, глядишь, возгоржусь и каким-нибудь королем стану. Хотя, стоп, я ведь и так уже стал. Пусть все мои подданные и мертвы. Да, я невольно улыбнулся своим мыслям. «Дела. Корона есть, владение есть. Осталось теперь население найти. Желательно живое. И можно править». Я уже собрался, попрощавшись, уходить, когда меня неожиданно остановил Бихолдер, снова обратившись ко мне. «Старший, у вас участок в центральном городе не интересует? У меня есть несколько очень перспективных территорий, «Которые я готов абсолютно бесплатно передать вам в собственность. Правда, с небольшими условиями». Я, остановившись на пороге, развернулся назад. Участок мне мог пригодиться. Учитывая все задуманное, промежуточная точка могла казаться полезной. Из нее можно будет отправляться на пивоварню для начала массовым переносом по метке пути и возвращаться оттуда с готовым товаром, не привлекая излишнего внимания к моим посещениям мелкого производства обслуживающего рабов. Бихолдер снял со шкафа свернутую в рулон карту портального и разложил передо мной. На ней были обозначены участки, расположенные на них здания и их владельцы. Кое-где виднелись черные пятна, на которые и указал Йортер терсин Заброшенные земли, которые может забрать любой, кто готов взять на себя их расчистку. Совет старших проводит политику приведения города в порядок. И вы, как один из его членов, показали бы хороший пример для остальных, взяв на себя этот труд. «Расчищать старые ловушки или разбираться с магическими проклятиями?» — хмыкнул я в ответ. «Единственный пример, который я покажу, взявшись за это, будет пример глупости, самонадеянности и непомерных затрат». «Не все так плохо!» — в ответ возмутился глава водных. «С него, как сосмотрителя мира, через пять лет потребует отчет о проделанной за прошедшее время работе». И так весьма неплохо бы смотрелись данные о том, что расчистка руин наконец-то сдвинулась с мертвой точки. «Да и стоит ли бояться мелких трудностей победителя турнира тысячелетия? В конце концов, я даю вам привилегию самому выбрать то место, которое может стать резиденцией вашего клана. Всем остальным такой частью не, не выпадает». И они будут довольствоваться тем, что я им выделю. Например, участками возле бойни и разделочных цехов в промышленной зоне. Что лучше, расчистить участок от старых руин или вечно терпеть вонь? Вам решать». «Можно, конечно, подождать лет пять и обсудить этот вопрос с новым хранителем», — про себя подумал я. «Хотя, учитывая то, что тот, может быть, уже из ящеров», Да и после слов о возможном участке в промзоне предложение «Бихолдера» предстало в новом свете. «Информация об объектах есть? Кому принадлежали возможные типы угроз?» — спросил я. И Йор Терсин радостно прогудел. «Конечно!» И снова закопался в своих завалах. Пройдясь по нескольким полкам, заглянув в ящики стола, перебрал несколько коробок и снова вернулся к полкам. Наконец мне протянули инфокристал. «Я все обдумаю, а потом вам сообщу», — ответил я, убрав его к бумагам. После чего быстро направился на выход из башни хранителя. Времени я у него потратил неожиданно много. Покидая здание, я почти столкнулся с невысокой женщиной в форме служащей, что куда-то спешила по делам. Из ее рук выпали документы, разлетевшись по полу. Я, извинившись, нагнулся ей помочь. Потянулся к бумагам, и там, среди разбросанных листов, увидел бархатный платок, украшенный драгоценными камнями. От него буквально веяло опасностью и чем-то гибельным. Я мгновенно отдернул руку. Корона Аритшеев показала мне его суть. Я поднял голову вверх, встретившись глазами с женщиной, что, прищурившись, смотрела на меня. «Жаль, что не вышло», — зло бросила она. «Но это все равно ничего не меняет. Я вызываю тебя на поединок!» Миг спустя между нами возник символ скрещенных мечей, и в воздухе разнеслось. «Карта принудительного вызова активирована! Приготовьтесь к бою!» А следом опустилась темнота, и передо мной появилось колесо судьбы символами аренды.